60. Пугало летел через ось в порт Блэкмор вместе с двумя помощниками майора Барель в служебной кабине специального транспортного корабля «Кукол». В течение перелета он просматривал разведывательную информацию, которую помощники Барель добыли по англо-испанскому проекту Homo Quantus. Ее было не слишком много, и от нее было ощущение преувеличения и неточности. Однако, учитывая некоторые факты, которые он узнал, все это могло быть убийственно точным. Инвесторы и банки англо-испанской плутократии годами принижали рыночную стоимость проекта Homo Quantus. Все это предприятие было либо слишком оторвано от реальности, либо слишком амбициозно, чтобы верить в него. Если хотя бы половина целей, объявленных на совещаниях акционеров, достигнута, Homo Quantus опасны. Однако не было никаких сообщений об успехах, или сообщений, указывающих на столь ограниченный успех, что это разочаровало бы инвесторов. Может ли это быть преднамеренной дезинформацией? Некоторые инвесторы потеряли на этом деньги, но зато проект может без помех продолжаться, не вызывая подозрений. Он вызывал настолько мало подозрений, что, по сути, конгрегаты ни разу не попытались внедрить шпиона в среду Homo Квантус». «Все станет намного яснее, когда Пугало поймает Архону и эту другую, Менджа. Его размышления были прерваны. Выход в обычное пространство у порт Блэкмора был встречен сигналами тревоги. «Что происходит?» — спросил Пугало пилотов кукол по внутренней связи. «Тревога!» — ответил кукла. «Порт Блэкмор подвергся нападению». — ответил другой пилот. — Нам приказано уходить в сторону Атоси. У транспортного корабля кукол не было окон. Пугло мог легко преодолеть относительно слабую систему безопасности корабля, чтобы подключиться к внешним датчикам. Но они, несомненно, плохого качества. Их едва хватает, чтобы просто возить пассажиров и грузы на небольшое расстояние туда и обратно. Неужели план Архона уже в действии? «Причаливайте», — сказал Пугало. «Мы не получили разрешения». «Я — Пугало системы Эпсилона-Индейца. Немедленно причаливайте корабль, или я вломлюсь в вашу кабину и причалю корабль сам, после того, как убью вас». Во внутренней связи повисла тишина. Через 32 секунды он почувствовал ускорение. Куклы причалили корабль по графику, несмотря на отсутствие разрешения. Присоединился автоматический переходный рукав. Двое помощников вынесли Пугала на территорию порта в грузовом контейнере размером с гроб, дабы он мог попасть сюда относительно анонимно. Им предстояло встретиться с другими агентами конгрегации. Пугало полетел в порт Блэкмор, поскольку сотрудники майора Барель в свободном городе подтвердили то, что рассказал ему Дель Кассаль. Архону заметили влетающим в кукольную ось вместе с его группой. Неважно, что именно происходит, Архоне просто больше некуда было лететь на выходе из кукольной оси. Звездная система Пульсара Стабс была тупиком сети Аксис Аксисмунди, захолустьем, в котором было совсем немного агентов разведки. Они двигались по территории порт Блэкмора, и он ощутил тревогу и нарастание активности через встроенные в стенки контейнера сенсоры. Куклы, заторможенные, ленивые или опасные в своей безумной непредсказуемости, Таскали кабели, канаты и все остальное в срочном порядке. Продолжали звучать сигналы тревоги. В воздухе были и запахи кукол. Они не выделяли сигнальные феромоны, подобно своим божественным хозяевам, но в их поте были иные сигналы, часть которых в Министерстве разведки удалось расшифровать. Сейчас куклы пребывали в тихой панике. Двое помощников продолжали нести его в промышленную зону, где располагались представительства многих преуспевающих компаний. Здесь, на охраняемом складе под вывеской «Растропа и дочери», картография, спектроскопия и металлургия, Пугало вышел из контейнера. Комната, в которой он оказался, была находящейся в условиях невесомости обсерваторией, установленной во внешней стене сложного хитросплетения вечно наполовину недостроенных обитаемых модулей, называемых порт Блэкмор. Пугало сразу же заметил двойные окна, предотвращающие подслушивание при помощи лазера, и напряженное электрическое поле вокруг всего склада, заменяющее решетку Фарадея. При помощи телескопов отсюда можно было наблюдать за поясом астероидов и движением кораблей. Поименовавшие собой место Растропо и его дочери были сотрудниками разведки конгрегации и отдали честь Пугалу. Лейтенант Марселен Фарибо, старшая из дочерей, была командиром подразделения. Она включила затемнение окон и голографический дисплей. «Что происходит?» — спросил Пугало. «Неизвестный отряд атакует порт Блэкмор», — ответила Фарибо. «У нее был прекрасный французский версии 8.15 со структурой и размеренностью венерианского, французского и легким акцентом придворного языка столицы одной из провинций». «Похоже, что оборонительные системы Форт Хинкли остановили атакующих, но главные батареи порт Блэкмора все еще стреляют». На голографическом дисплее появились изображения Форт Хинкли с телескопов. Неправильной формы астероид, вращающийся по той же орбите, что и сам порт. На изображении сняли крохотные точки кораблей, максимально увеличенных, вспышки выстрелов и беззвучные взрывы в космосе. «Корабли Союза?» — требовательно спросил он. «Вы передали сообщение по осям?» «Мы заплатили экспресс-курьеру кукол, которого отправлял епископ Порт-Блэкмора, когда атака только началась», — ответила Фарибо. «Этот кукла отправит сообщение в вашу штаб-квартиру, и ему надо будет заплатить». Типичная картина взаимоотношений с куклами. Послушные и готовые к сотрудничеству, пока дело не коснется их божеств. Пугало загрузил исходные данные с телескопов. Атакующие корабли были показаны в перекрывающихся диапазонах частот. И они не были похожи на корабли, которые он видел раньше. Ни «Союз», ни «Срединное царство», ни англо-испанцы. Странные корабли, пустые внутри. Почему пустые? Не тихоходные, но где двигатели?» «Выступы снаружи корпусов похожи на то, как на старых крейсерах конгрегатов размещали оружие, но различий слишком много». «Кто они?» — спросил Пугало. «Соотношение длины и диаметра показывает, что это корабли, предназначенные для полетов через червоточины», — ответила Фарибо. Показала на голографическом дисплее части кораблей, которые, по идее, должны были быть носовыми. «Вот тут могут быть размещены катушки для создания искусственной червоточины». «Кто они?» — снова спросил Пуголо. Фарибо покачало головой. «Мы не знаем, я. «И откуда они прилетели?» — спросил Пугало. «Мы всегда считали Пульсар Стаб с тупиком Аксисмунди. Но что, если англо-испанцы или Срединное царство...» или даже Умма, нашли новую червоточину, которая ведет в эту систему. У кукол окажутся враги с обеих сторон, и их ось падет. Нам нужно вовремя оказаться на месте и захватить ее. «Эти корабли не похожи ни на один из типов, используемых государствами-покровителями, мсье», — задумчиво сказала Фарибо. «Не похожи», — согласился Пугало и к ним присоединился Архона. «Во время первой фазы атаки», — продолжила Фарибо, — «мы заметили, как Архона и группа людей сели в буксир. В их числе была женщина, которая совпадает с данным вашими людьми описанием майора Иканджики. Согласно вашим указаниям, мы не вышли на задержание или арест». Другая женщина в группе — Марило Ретт Фока, бывшая служащая спецназа, недавно сбежавшая из заключения. Угол зарегистрировал информацию и изменил свою оценку Архоны. Суть работы разведки не только в том, чтобы определить надежность информации. Важно, как информация согласуется между собой. Архона, майор и Канджика связаны. Это они знали. Теперь они знают больше. Архона связан с кораблями неизвестной конструкции, начавшими атаку на укрепление кукол. «Слишком много из этой информации необходимо на другой стороне оси. Немедленно». «Визит оказался сильно короче, чем мне хотелось бы», — сказал Пугало, загружая в память все данные, полученные телескопами. «Мне нужно срочно встретиться с адмиралами. Разворачивается большая игра, и они должны знать то, что мы выяснили здесь». «Следите за ходом атаки. Если сможете арестовать архону и лже сделайте это и отправляйте их ко мне немедленно».